Глава 19. Регина. Ух, как завертелись дни! Я не успевала. Казалось, что остановлюсь передохнуть, как упущу что-то очень-очень важное. А из-за этого все мероприятие, к которому мы так долго готовились, просто разрушится прямо на глазах. Рано утром в отель приехала команда ребят, которая быстро стала заниматься украшением беседок, лавочек, центральной площадью у фонтана, где будут располагаться музыканты, фуршетные столики. Сделали отдельную площадку для танцев и даже, ох, даже дыхание перехватило. Будут небольшие игры. В одной части парка разобьемся на команды и будем состязаться в интеллектуальных сферах. Будет место для стрельбы из лука и дротиков. Проверим меткость наших гостей. С трудом уговорила Любу убрать из списка мероприятий полосу препятствий, потому что в платьях, да через канат, такое себе удовольствие. Зато ведущий Предложил сделать танцевальные батлы. Вот тут я активно закивала. Пусть уж лучше танцуют, чем бегают и ползают. Однако, по горящему взгляду подруги, поняла. Она сделает и спортивный праздник. С другой стороны, а почему нет? Идеи нужно записывать сразу, пока они появляются в наших головах. Да и потом. Кто там жаловался, что в этом шикарном отеле грустно, печально и тоскливо? Все, прошли те времена. Раз в месяц можно устраивать подобные мероприятия, чтобы встряхнуть людей. Да и потом, сколько съехалось гостей? Судя по горящим глазам персонала, очень много. Это ли не победа? Однозначно она. Пока я металась по территории отеля, попутно забегая в кухню и улыбаясь посетителям, которые с интересом и предвкушением наблюдали за подготовкой, Верховный где-то пропал. Я не смогла его найти ни в номере, ни в рабочем кабинете, Не даже на парковке. Куда он делся-то? Собираться пора, одеваться, а его нет. Пожав плечами, вернулась на наш этаж и стала приводить себя в порядок. Что ж, если многие сегодня воспользовались услугами стилистов и визажистов, то я планировала в этом вопросе положиться только на себя. Конечно, суперпрофессионального подхода не гарантирую, но уж глаза подвести и накрасить я могла. С другой стороны, этого вполне достаточно. потому что почти все лицо будет скрыто ажурной черной маской, которая так подходила к моему изысканному платью. Тут я немного опечалилась, потому что все вспоминаю, как меня штормило и что после этого было. А потом болезнь прошла и... Ладно, чего это я унынию предалась? Какой там у меня план был? Очаровать и соблазнить? Ладно, ладно, этот план целиком и полностью принадлежит девочкам, с которыми я виделась в последние дни уж очень часто. Они-то мне все рекомендации с подробной инструкцией выдавали. Я честно все запомнила, а вот как осуществить, если совесть не позволяет? Когда я облачилась в платье и надела на лицо маску, аккуратно завязывая ее, в дверь тихо постучались. Не успела я и слова сказать, как ко мне в черном костюме и в подобной, как у меня, маске, зашел Верховный. Мурашки сразу же побежали по рукам и скрылись где-то на спине, выдавая всю мою взволнованность, да и отношение к этому довольно интересному человеку. — Готово, — уточнил мужчина, рассматривая меня. — А мне б хоть слово сказать. Да в горле пересохло, поэтому отчаянно киваю. — А что, как раз и проверю, хорошо ли затянуло завязки или нет. Судя по всему, лучше можно только морской узел завязать. — Еще не совсем. Неожиданно не согласился Верховный, что я даже резко повернулась к зеркалу. Что не так? Платье на месте, маска на месте, туфельки – вот они. Вот только пока поднимала подол платья и внимательно рассматривала свои ноги, мужчина встал за моей спиной и чуть убрал волосы в стороны. Не хватает вот этого. О, все же хоть какой-то звук восторга я смогла издать, потому что мне на шее застегивали немного тяжелые. но невероятно красивое ожерелье, которое просто шикарно подходило и дополняло весь мой образ. Серги, Мужчина протянул на раскрытой ладони то, о чем говорил. Сглотнула, но подарок приняла и быстро поменяла свои гвоздики на что-то более стоящее. «Очень стоящее. Сильно стоящее. Как бы не потерять. Я могу». «Спасибо». пробормотала, рассматривая свое отражение, вместе с Константином, который мощной защитной стеной стоял за моей спиной и так же, как и я, внимательно изучал нас в зеркале. Готова открыть это мероприятие? Готова. Вот уж что-что А праздники я любила. Когда мы вышли из отеля, то на короткий миг застыли у входа, смотря на разодетых гостей, яркие огни и невероятную атмосферу. Стоит признать, такой праздник был нужен этому месту. отозвался мужчина, беря меня за руку и ведя вперед. «Чудесно продумано!» «Благодарю!» – отозвалась, выискивая глазами в толпе девочек. Но сделать это было не так просто. Все присутствующие скрывались за масками, которые позволяли им быть чуточку смелее и раскованнее. Верховный держался отлично, особенно если помнить, как он не любит толпы людей, шум и гам. «Мы, конечно, держались чуть в стороне ото всех», но мужчина никак не мог пройти мимо площадки для танцев. Там как раз играла какая-то медленная композиция, в которую меня и утянул босс. «Ох, девочки, это любовь!» «Нет? А что тогда? Объясните мне, наконец, почему за мной ухаживают? Ведь так? Я же все правильно поняла. Почему оберегают, дают больше времени на отдых, помогают? Лишь бы так и дальше было, иначе я за себя не отвечаю». Мужчина медленно танцевал со мной, пока я глазами рассматривала гостей. «Босс», – прошептала, – «мне кажется, или тот человек в синем костюме выглядит как-то подозрительно». Верховный повернул меня, чтобы встать на то место, где стояла до этого. «Действительно», – пробормотал мужчина и медленно вынул из кармана телефон. «Сейчас все проверят. Владлен, видишь меня? А мужчину в синем костюме и красным шарфом? Проверь». «Хм...» Как интересно он решает проблемы. А не хотите ли вы, Регина Викторовна, прогуляться еще раз? Неожиданно предложил мужчина. Может, что-то еще заметите? А я и согласилась. Мне совершенно несложно было делиться своими наблюдениями. Даже приятно, что мои подозрения может кто-то разделить. С танцевальной площадки мы ушли почти сразу же. До начала торжественной части оставалось всего 20 минут. Успеем обойти часть парка, прилегающего к фонтану, «Возможно, даже дойдем до набережной. Но на этом все. Времени не хватит». Медленно лавируя между посетителями, я ненароком вглядывалась в гостей и ничего интересного для себя не видела. Даже опечалилась. «Что скажешь?» уточнил Верховный, а я даже губы от обиды надула. «Ничего», вздохнула. А вечер между тем только начался, и еще не все гости успели почтить нас своим присутствием. К сцене возвращались молча. Уж не знаю, о чем думал босс, но я вот повторяла свою подготовленную речь. Некоторые слова уже успели перемешаться, но общий посыл я собиралась донести и другими фразами, лишь бы не сбиться. Ну и да, был вариант, что меня и к микрофону никто не подпустит. Константин Вениаминович подал мне руку и помог подняться по нескольким ступеням на сцену. Конечно, людей сейчас рядом с нами было мало, но ведущий, подоспевший вовремя, начал свою работу. добрый вечер дамы и господа рад видеть вас на грандиозном карнавале который сегодня пройдет здесь в этом удивительном потрясающем и поистине чудесном месте ведущий коротко рассказал на какие зоны разделено пространство созывал всех принять участие в танцевальном батле приглашал в красивые фотозоны и рекомендовал попробовать напитки и предоставленную еду А сегодняшнее мероприятие будет открыто вот этой замечательной и таинственной парой. Верховный подвел меня ближе, принял микрофон и заговорил чарующим голосом, от которого лично у меня мурашки побежали по рукам. Добрый вечер. Рад приветствовать вас на первом, но не последнем мероприятии подобного масштаба. Сегодняшний вечер – заслуга одного невероятного человека, который продумал до мелочей ваш комфорт. Отдельное спасибо хочется сказать команде организаторов за превосходное исполнение задумки. Будем с вами сотрудничать и дальше. Раздались аплодисменты. В эту короткую паузу Константин передал микрофон мне, чтобы завершающие слова сказала уже я. И тут я к своему стыду признаюсь, что позабыла все на свете. Зато твердо и уверенно произнесла. «Карнавал объявляю открытым! Да будут танцы!» Сразу же полилась музыка, а пары, стоящие недалеко от нас, закружились в ритме вальса. «Ой, чудесно-то как! Волшебно! Не запищать бы от восторга, но так хочется!» «Разрешаю выражать все свои эмоции», – прошептал мне на ухо самодовольный босс. «Боюсь, я всех распугаю». Скромно потупила глазки, но вскинула взгляд, когда услышала тихий смех Верховного. «Он и так умеет!» Но надо же, как заразительно у него это получается, что губы сами собой расплываются в улыбке. А еще он такой таинственный, такой интересный, такой... — Не смотрите так на меня, Регина Викторовна, — попросил мужчина чуть слышно. — А то что? Одни угрозы и ни единого исполнения обещанного. Играешь с огнем. Моя улыбка стала шире, потому что так оно и было. Ой, лиса! — расхохотался босс, поднося мою ладонь к своим губам. Но коснуться не успел. Рядом с нами, словно из-под земли, появился один из охранников и, наклонившись к боссу, что-то проговорил. — Глаз с нее не спускать, — приказал он, а потом повернулся ко мне. — Постарайся никуда не влезть. Сейчас узнаю, что произошло, и вернусь. Только знал он все, но не сказал. Потоптавшись на месте, я решил не огорчаться раньше времени, а найти подруг. Вот уверенно, они где-то рядом, просто надежно скрываются. И правда, как только отошла от сцены, ко мне величественной походкой подплыла Люба в изумрудном платье, которое очень сильно подчеркивало все ее достоинства. А похвастаться любовь могла многим и не скрывала этого. В изящном голубом платье к нам через минуту подошла Анюта. — Девочки, — проговорила она с придыханием, — это восторг! «Поддерживаю!» – улыбнулась. «Он самый!» И тут мне на глаза попалась девушка, которая вела себя как-то очень странно. «Смотрите!» – указала подругам на особу в маске и перчатках. «Она что-то выискивает!» Девушка ходила вокруг фонтана и сжала на разные декоративные украшения. Но ни через пять, ни через десять минут ничего у нее не вышло. Потом к ней подошел щуплый мужчина и кивком головы указал на центральный вход в отель. Пара, взявшись за руки, поспешила в том направлении. «Ну а наша троица...» «А, нет, еще ж один был!» «А наша маленькая толпа последовала следом». «Праздник нам хотят испортить!» внесла свое предположение Люба и поправила декольте. «Или что хуже?» пробормотала Аня. «Не позволю!» Решила завершить за всех и первой поднялась по невысокой лестнице, что вела в отель. Вот что удумали. Одни подозрительные личности вокруг. Им здесь что, медом намазано? Нет, нет и еще раз нет. Пусть лесом идут. Готовы? Спросила у девочек, которые синхронно кивнули. А ты? Тот, кого оставили за мной следить, кивнул и решил, что самое время попросить подкрепление. Ты что? В ужасе округлил глаза. Спугнем! «Да нас и больше!» «Задавим, если совсем уж плохо себя вести будут», решила Люба и улыбнулась. «Вот теперь точно можно идти дальше». Наша не очень дружная компания зашла в здание отеля как раз в тот момент, когда странные личности скрылись за поворотом. Первой в нашем нестройном ряду шла Люба, полагая, что является самой сильной и габаритной. За ней, выглядывая из-за плеча девушки, шла я. По моим пятам шагала Анюта. которая вечно держалась за мою руку или платье. Процессию завершал невозмутимый охранник, имени которого мы знать не знаем. Если нас увидит Верховный, то влетит в первую очередь парню, потом мне. Девочкам он сделает выговор и внушение, но, зная своих подруг, они не проникнутся. Люба первой пошла вперед, сворачивая за угол. Мы с Аней последовали строго за ней. Все наше внимание было направлено на парочку, которая нашлась у дальнего лифта, того самого, который принадлежит Константину Вениаминовичу. И «Это они что, в наши комнаты поедут?» Однако, когда пара вызвала лифт и скрылась за его створками, мы немедленно подскочили к кабинету. Анюта прислушалась и тихо произнесла. «Они поехали вниз». «Значит, нам туда же». Как только еще заметный гул прекратился... Мы вызвали лифт повторно. «Подождите!» – остановил наши действия мужчина, что следовал до этого по пятам. «Сейчас вызову старших, тогда и спустимся». А время-то идет. А он еще и в сторону отошел, чтобы подробно все рассказать. А лифт-то уже приехал. «Заходим», – велела я, первой оказавшись внутри кабины. За мной юркнула Аня, за ней Люба. Она и нажала на кнопку, которую указывала вниз. Да-да, просто была стрелка вниз, и все. Мой охранник до нас добежать не успел. Хм, мы и не расстроились.